Глава 49. Как ты смеешь этого не понимать? Юния Филатова. Ян. Растягиваю имя, на которое сейчас готова в буквальном смысле молиться, а он молчит. Ян. Разбиваюсь во внутренней дрожи, которая мучает уже несколько часов. Я не смогу ему сейчас сказать. Свят. Он очень волнуется из-за отца. Случай и правда тяжелый. Кровоизлияние. Валерий Геннадьевич в реанимации. Врачи никаких гарантий не дают. Ян, что же ты молчишь? Ты бы слышал свято. Я его голос не узнала. пытаясь повысить тон, срываюсь на хрип. В груди все сдавило. Нет отдельных независимых органов. Все в одной изувеченной массе. Решила, потерял телефон. Подумалось, кто-то забавляется. А это не шутки. Ян. «Ян, я не смогу, не смогу, это убьет, свято! Ян!» В его глазах появляется странный, будто болезненный блеск. Взгляд пустым становится, смотрит сквозь меня и ни слова не говорит. А потом... Когда неестественную бледность лица разбавляет проступающий алыми пятнами жар, а веки приобретают воспаленно-красный оттенок, Ян делает натужный вдох и резко выталкивает. «Подожди». Замолкая в полной сумятице чувств, не переставая дрожать и отрывисто дышать, наблюдаю за тем, как он отворачивается и уходит. По пути к полю ногами что-то футболит. Будь то мелкие камешки или, возможно, незамеченные уборщиками пивные крышечки. Я не знаю. Но выглядит так, словно Ян Золы крайне сильно расстроен. Остановившись в стороне от людей, обхватывает голову ладонями, быстро проводит взад-вперед и свешивает руки вдоль тела. По яростному сокращению мышц спины под футболкой и вздымающимся плечам осознаю, какие сильные переживания он сейчас пытается скрыть. Моя душа откликается на эту боль, и вся я будто бы разваливаюсь на куски. Что делать? Как реагировать, где найти необходимые слова, не знаю. А потом Ян разворачивается, идет обратно ко мне. Глаза в глаза, и в моей голове будто что-то взрывается. Не единожды, а с монотонной периодичностью, словно череда выстрелов через хладнокровную перезарядку оружия. И этим огнестрельным оружием является взгляд Яна. Приблизившись... Он хватает меня за руку и уволакивает в сторону раздевалок, заталкивает в ту, которой пользуются реже всего, как правило, приезжие команды. В помещении темно и тихо, но лишь до того момента, как Ян бьет по выключателю и надвигается на меня. «Что это значит?» Голосом выталкивает мощнейшие, слабо контролируемые, но не до конца понятные мне эмоции. «Ты хочешь сделать вид, что ничего не было?» Что, ни хрена не изменилось? пойдешь к нему? И что, позволишь обнимать себя? Целовать? Об этом сейчас говоришь? Ян. Пошатнувшись, хочу подойти к нему, а получается так, что пячусь назад, потому как он слишком агрессивно напирает. А ответь на мои вопросы, Ю. Требует жестким тоном. Хватаю губами воздух. Пытаюсь избавиться от иллюзорной из запыленности в организме. Все функции из-за этого смога сейчас заторможены. Мозги не работают, а дать полную волю чувствам я не имею права. Почему ты молчишь, Ю? Отвечай, блядь, на чертовы вопросы. Кроет Ян криком. Как ты себе представляешь ситуацию? Хочешь продолжить играть с Усмановым в любовь? Какая моя роль? М? Я должен, как раньше, прикидываться, что ваши поцелуи меня не волнуют? Так что ли? Конечно, нет. Шепчу Ярвана. Но на такой вопрос не устраивает. Он словно бы и не слышит его. Продолжает свой монолог. «Не получится, Ю. Ясно тебе, не получится». Обида, стыд, вина, грусть, настоящая злость. В моей груди закипает волна. «Конечно, нет, поцелуев не будет, Ян». Этот выдох словно разгон. Прежде чем выпалить, срывая голос от болезненного возмущения, «Разве сам не понимаешь, с кем-то кроме тебя я уже не смогу целоваться?» Мои слова достигают цели, производят должное впечатление. Ян с надрывом переводит дыхание и толкается к моей переносице лбом, ладонью шеи касается, проводит большим пальцем по гортани, не прекращая на повышенных оборотах циркулировать воздух, поражает мои губы густой и горячей смесью мяты, табака и себя самого. «Ты не сможешь, Ю!» — повторяет тихо, соглашаясь с моим признанием. «А он? А? Ю!» «Ян!» — Святу тоже сейчас не до поцелуев, он сильно расстроен. «Ты наивная, просто пиздец!» Со смехом отступает, но глаза в этом действии не участвуют. Они больные, встревоженные и несчастные. «Ю!» — выталкивается свистом и дрожью Ян. «Не надо так, не откладывай этот чертов разговор. Подумай обо мне, Зай, я же с ума сойду от мысли, что ты с ним. Меня уже кроет, разве ты не понимаешь?» «Я понимаю». Выдыхая это, беру Яна за руки, чтобы остановить хаотичную резкость его нервных перемещений. «Успокойся, пожалуйста, я люблю тебя, клянусь». И снова вижу, что удается достучаться, хоть не чаев и не отражает мои чувства, Вижу, как много они для него значат. В попытках справиться с эмоциями, которые усиливают лихорадочный блеск в его глазах, он кусает губы и натужно втягивает носом кислород. Мышцы его лица приходят в активное движение. Появляется выразительная мимика. Ян то хмурится, то морщится, то кривится. Но сейчас я уверена, что это не негативная реакция. Ему действительно тяжело. Сжав мой затылок ладонью, он наклоняется к лицу и в этот момент, кажется, словно падает. Зажмурившись, напрягаясь всем своим естеством, будто я, господи, способна выдержать вес его тела. Лишь три секунды спустя понимаю, что мы не сваливаемся. Ян твердо стоит на ногах и крепко держит меня. «Скажи ему!» — хрипит, скользя своими губами по моим. Скажу, поговорю, как только Валерий Геннадьевич поправится. «Да блять, Ю!» Снова срывается Ян, отталкиваясь. Смотрит не только с болью, но и сломающей меня изнутри жесткостью. А если он не поправится? «Что ты такое говоришь?» Задыхаюсь от ужаса. «Такое случается. Люди умирают, Ю!» Хладнокровно берет самые высокие ноты своего сильного голоса. А еще их сажают в тюрьму. — Что? — теряюсь я. — О чем ты? — Ни о чем. Жизнь — дерьмо. Вот и все, Ю. Высекается с исключительной резкостью. — Ты, блядь, говоришь, что я тебе дорог. Говоришь, что любишь меня. Говоришь, что я важнее всех. А на деле... Замолкает, но совершает такой выдох, что меня буквально оглушает. По моей коже несется безумная волна мурашек. Пока следующие, крайне жесткие фразы Яна не лишают меня возможности как-либо реагировать. Ю, ты снова выбираешь Усманова. Ты ставишь его чувства выше моих. Ты выдвигаешь его на первое место. Неправда. С трудом выбираюсь из того оцепенения, в которое он меня погрузил. Глаза наполняются слезами, и сразу же они прорываются. Ты понятия не имеешь, как мне трудно. Было и есть, Ян. Свят для меня много сделал. Он чудесный, добрый, чуткий, заботливый. Он мой близкий человек и навсегда таковым останется. Думаешь, разбивать ему сердце не болезненно для меня самой? Да я умираю каждый раз, когда он пишет, как страдает из-за нашей разлуки. Но, несмотря на всю эту боль, я выбрала тебя. Уже выбрала, Ян. Уже несу за это ответственность. Потому что я точно знаю, что хочу быть с тобой всегда. Дай мне телефон. Что? «Свой телефон сейчас дай!» Не понимаю, зачем он ему понадобился, но, как и всегда, покорно выполняю требования. Достаю из кармана ветровки, снимаю блокировку и опускаю Яну на ладонь. Он действует быстро и уверенно. Не вижу, какие именно приложения открывает, но мгновение спустя, потому что он зачитывает, въезжаю в искаженную суть происходящего. «Доброе утро, Свят!» «Хм, интересно, ты это пишешь до или после меня, блядь?» «Отдай!» — молю, задрожав от обиды. В отчаянии осмеливаюсь даже попробовать отнять телефон силой, но Ян просто отпихивает мои руки и продолжает яростно пролистывать нашу со Святом переписку. «Я тоже скучаю. Ха-ха, пиздец!» «Прекрати!» — не замечаю, как срываюсь на плач. «Не волнуйся, Святик, без тебя ничего интересного не происходит». Ха-ха, нихуе, блядь! Прекрати же, остановись! продолжаю кричать я, однако Ян меня в упор не слышит, ограждаясь рукой, никак не позволяет приблизиться. Приятных снов свят! Замечательно! Не надо! Я. Тут он, тряхнув головой, смеется раньше, чем читает увиденное вслух. Ха, ха! Ха! -ха. Невероятно жутко видеть, сколько попыток совершает, прежде чем цитирует меня. «Я люблю тебя», — жует эти слова со остервенением вгрызается в каждый звук. Мои затылок и спину ударяют дикой волной дрожи, но это лишь первый шквал. Всю силу эмоций Яна, которые оказываются мощнее вселенской катастрофы, я ощущаю, когда он вскидывает взгляд, прорезая разделяющее нас пространство Они заставляют меня буквально всем телом сжаться и застонать от боли. «Не думал, что ты до сих пор пишешь ему подобное. Это... это грёбаный пиздец, Ю». Хрипит Нечаев, поражающе часто моргая. «Меня и раньше, сука, подташнивал от этих слов, но сейчас ты заставила меня их возненавидеть». Чеканя слог скрипит зубами. «Ян, может, скажешь, что это тоже неправда?» Правда признаюсь, захлебываясь рыданиями. Но в том-то и дело, что любовь бывает разной. Сама в шоке, откуда силы берутся. Секунду назад смирилась и собиралась просто умереть, как вдруг толчки по венам и цунами адреналина несется в сердце. Ты сам это знаешь, Ян. Любовь может быть детской, дружеской, сестринской. Я люблю свято, это правда. Ян, я люблю его, как брата. Тебя же... «Как ты смеешь этого не понимать, Нечаев? Я люблю тебя, как мужчину!» Он реагирует на мой крик совсем не так, как я того ожидаю. Отшатывается, стискивает челюсти, выразительно сглатывает и, распахивая губы, тяжело и шумно через них выдыхает. «Не говори мне, грёбаная, люблю, пока говоришь тоже Усманову, но я люблю тебя! серьезно, Ю!» Рявкает Ян, не скрывая ту яростную боль, которую вызывает у него мое признание. «Не говори больше!» И я замолкаю, опуская взгляд, курсируя им по серым клеткам кафеля, пытаюсь за что-то зацепиться, но там просто не за что. И вдруг мой телефон начинает звонить. Ян ругается матом так грязно, что я сжимаюсь и зажмуриваюсь, а он вкладывает жужжащий мобильник мне в руку и выходит в сердцах, громыхнув дверью. На экране фотография и имя свято. «Должно быть. Он приземлился в городе. Наверное, звонит, чтобы я поехала с ним, как и договаривались, в больницу к отцу. Ему нужна моя поддержка. Нужна. Но я не могу принять вызов. Перед глазами все еще Ян стоит. В висках пульсируют его слова, а в сердце бьются его эмоции». Почему он не заметил, что я отвечала на сообщения Свята преступно редко? Почему не увидел того, как Свят из-за этого обижался и злился? Почему не понял, что Свят буквально выжимал из меня эти слова? Юния Филатова. «Где ты?» «Боже, вместо того, чтобы ответить на звонок, пишу сообщение Яну». Он прочитывает, но не отвечает. Проходит минута, две, три. Я начинаю задыхаться. Юния Филатова. Ты заставляешь меня волноваться. Юния Филатова. Напиши, пожалуйста, чтобы я знала, что с тобой все хорошо. Только после этого он присылает отписку. Ян Нечаев. Порядок. Юния Филатова. Где ты? Ян Нечаев. В дороге. Нужно проветриться. Юния Филатова. Я. Значок сердечка. Ю. Отправляю и замираю бездыханно. Кислород в легких заканчивается крайне быстро. А Ян? Он так и не отвечает. Оседая на пол, раздражаюсь слезами. А точнее, бьюсь в каких-то задушенных конвульсиях. Ведь боль такая сильная, что полноценный выплеск невозможен. Вибрация входящего звонка. Яркая вспышка надежды и... горькое разочарование. «Алло, Свят!» Лепечу в микрофон, с трудом владея языком и упорно кривящимися губами. Ты плачешь? Да, прости. Не волнуйся так сильно, ангел. Я уверен, что папа справится. Должен. И снова мне становится убийственно стыдно. Конечно, я тоже в этом уверена, Свят. Откуда я могу тебя забрать? Давай, давай я тебя на троллейбусной остановке подожду, окей? Окей, еду.